Процедуры Трикартова. И шахеризада Федоровна начала. Знаете, товарищ Фанатюк, и вы, члены комиссии почистки по аппарата, что весною служилым людям овладевает лечебная лихорадка. Чем пышнее светит солнце, чем пронзительнее поют птицы, тем хуже чувствуют себя служивые. Молодая трава вырастает за ночь на вершок, Ртутная палочка термометра подымается кверху так поспешно, словно хочет добраться до второго этажа, а служивым делается все горше и горше. Им хочется лечиться, лечиться от чего угодно и как угодно, лишь бы это было в санатории и, по возможности, на юге. Мисайл Александрович Трикартов, пожилой, но еще прыткий человек, был подвержен лечебной лихорадке в особенно сильной степени. «Все лечатся?» — восклицал он, держась обеими руками за пухлую грудь. «А я должен погибать. Я тоже хочу лечиться». «Что же с вами?» — участливо спрашивали сослуживцы. «Откуда мне знать?» — визжал Месаил. «Ну, калит, ну, катар, порог сердца. Я не доктор, но я чувствую». И Месаил побежал к профессору. «Он считал, что лечиться можно только у профессоров». Профессор долго прикладывал ухо к голому Трикартову и прислушивался к работе его органов с той внимательностью, с какой кошка прислушивается к движениям мыши. Во время осмотра трусливый Михаил Александрович смотрел на свою грудь, мохнатую, как димесезонное пальто, полными слёз глазами. Ну что, Выговорил он, глядя в спину профессора, который мыл руки. Он хотел спросить, есть ли надежда, но губы у него задрожали, на счёт надежды не вышло. Вы здоровы, сказал профессор. Абсолютно. У меня порок сердца, вызывающе сказал Трикартов. Профессор рассердился. А вы знаете, что такое порок сердца? За визит к профессору Трикартов уплатил 7 руб. И поэтому он тоже рассердился. Знаю, сказал он. Порок сердца это когда сердце стучит. Кроме того, у меня ещё калит катара и невроз. Вы дурак, ответил профессор. Тем не менее, три карты решил лечиться. Сначала он хотел лечить свои болезни за счёт государства, но государство этого не захотело. Тогда Мисаил убедился, что во врачебных комиссиях сидят такие же жулики, Как и профессора, занимающийся сейчас ны практикой, от знакомых он разузнал, что в Кисловодске хорошо лечит, и купил себе койку в одном из тамошних санаториев. Погода благоприятствовала поездке трикартова. Он поселился среди роз, он занимал чудную комнату, но всё это не радовало его, он завидовал С рассвета в санатории начиналась хлопотливая жизнь. Часть больных, как стадо антилоп, направлялась к источнику, где упивалась нарзаном. Других под руки ввели к грязевым ваннам. Некоторых пытали душами Шарко. Были и такие, которых заворачивали в мохнатые простыни и заставляли потеть. Со всеми что-то делали. С одним лишь Трикартовым ничего не делали. И Месаил очень страдал от этого. Но однажды увидел он нечто такое, чего перенести уже не смог. Но здесь Шахерезада заметила, что служебный день окончился и скромно умолкла.